Вторая интермедия под мостом. Снова труба, место ночлега Ванга. Спящему Вангу снова являются боги. Они играют в домино. Занятие для богов не совсем обычное. Ну что ж, простим им это, им ведь тоже бывает скучно, хотя они и боги. Да, мино. Да, мино. Забьем? Забьем. Я видел ее, мудрейшие. Она такая же, как и прежде. Это нас радует. Она любит. Она показала мне своего друга. Ей теперь хорошо. Приятно слышать. Надо надеяться, это укрепит ее стремление к добру. О, да, она делает столько добра, сколько в ее силах. А какие же ее добрые дела? Расскажи нам, милый Банк. Она приютила у себя семью из восьми человек. Пять-пять. Из восьми человек? Ну, если, возможно, больше, то что же еще? Она купила у меня кружку воды, несмотря на то, что шел дождь. Все это не что иное, как мелкая благотворительность. Пусто-пусто. Даже благотворительность стоит денег. Доходы с маленькой лавки всего не покроют. Конечно, конечно. Но хороший садовник творит чудеса даже на маленьком клочке земли. А Шенте так и делает. Каждое утро она раздает рис, и это отнимает больше половины ее доходов. Поверьте мне, мудрейшие. А я ничего и не говорю. Не хочу сказать, чтобы мы были недовольны началом. Примите во внимание. Времена нелегкие. Ей уже пришлось вызвать на помощь двоюродного брата, чтобы спасти от гибели свою ловчонку. Ее везде называют ангел предместий. Как? Ангел предместий? Это прекрасно. И что бы там ни говорил Столяр Линто. Что? А что, столяр Ленто, разве плохо нет. отзывается о ней? Нет, нет, нет, нет. Он только жалуется, что полки в лавке полностью не оплачены. Как? Что ты говоришь? Не заплатили столяру в лавке Шанте? Как она допустила? Вероятно, у, у неё не хватило денег. И, нет, это нет. не ответ. Задолжал, плати. Даже если тебе плохо, сделай вид, что тебе хорошо. Блюди форму, а содержание подтянется. Но в этом виноват двоюродный брат, мудрейший, не она. Но в таком случае этот двоюродный брат больше не переступит ее порога. Понимаю. В оправдании Шентеда позволено мне будет сказать, что ее двоюродный брат известен здесь как весьма почтенное лицо. Даже полиция его ценит. А мы не собираемся проклинать господина двоюродного брата, прежде чем не выслушаем его. Признаться, я плохо разбираюсь в делах. Ох, уж эти мне дела. Ну, неужели это так обязательно? Все помешались на дела. Да что общего имеют дела с достойной жизнью? Так или иначе, этого больше не должно повториться. Да, ты прости нашу резкость. Мы ведь очень устали. Мы? Да. Мы, мы, мы не выспались. Опять неприятности, с ночлегом. Слаба даже лучшие из них. Да что тут особенного. Как что особенно. Мало слаба. мы нашли хороших людей. Слаба. Слаба. Слаба. Слаба. Слаба. Слаба. Будьте же милостивы, мудрейший. Не требуйте слишком многого для начала. Если она не оправдает наших надежд, мы вынуждены будем подать в отставку. Мы и решили решить... держаться, Шенте. Да. Нашего доброго человека и сезуа. Улица в Сезуане, цирульня, торговля коврами, табачная лавка шанте, понедельник. У лавки шанте ее ждут. Дедушка, невестка, безработный, госпожа Шин и все многочисленные нахлебники доброго человека. Она сегодня не ночевала дома. Неслыханно! Наконец-то убрался этот свирепый двоюродный братец. Они! Изволить телевидеть, позволяет зайти к нам и выделить кое-что из своих запасов риса. И этого, изволить телевидеть достаточно, чтобы пропадать целыми днями одни богам известны где. Ну, я тебе покажу, как приставать к моим клиентам за своей вонючей водой. Забирай свою кушку. Получай! <клёк> Убирайся прочь, <клёк> негодяй! Какой <клёк> негодяй? Впредь это тебе будет наука, негодяй. Пропала рука. Сломал чего-нибудь? Рука пропала. За избиение можешь подать суд. Я не в состоянии двинуть ею. Полей ее водой. Вода же ему ничего не стоит. Уже 8 часов утра, тут лоскуткальни новой не найдешь. Она шляется где-то в поисках приключений. Позор. Она забыла про нас. Позор. Я никогда не видела города раннего я всегда лежала в постели, накрытая грязным одеялом, оттягивая ужас пробуждения. А сегодня я шла среди мальчиков, продающих газеты, среди мужчин, поливающих водой асфальт. Я слыхала, что когда любишь, то при этом витаешь в облаках. Но самое главное, что при этом идешь по земле, по асфальту. Я говорю вам, вы теряете много есть. И не любите, и не видите города в час, когда он поднимается со своего ложа. Доброе утро, доброе, доброе утро. утро, доброе, доброе утро. утро, дедушка, ваша доля, безработному тоже надо, так... Я шла и разглядывала себя в каждой витрине. Мне так хочется выглядеть красивой. И так хочется купить шаль. О, торговля коврами. Я поражен. Да чего прекрасно владельца добачной лавки мадемуазель Шонте, который я до сих пор совершенно не замечал. Я видел ее всего каких-нибудь три минуты. И я чувствую, что я уже влюблен. Удивительно симпатичная особа. Ну, а ты, ты прочь, негодяй, прочь! Она очень нарядная и совсем недорогая. В ней маленькая дырочка. Зеленая тоже нарядно. Да, но, к сожалению, в ней нет изъяна. Да уж, такая беда. Вы знаете, я со своей лавкой не могу позволить себе что-нибудь лучшее. Еще мало доходов, но уже столько расходов. Благотворительные дела. Зачем же столько? Так уж принято, но сегодня я обеспечена. Обеспечена? Беспечена. К лицу мне это шаль. А? Об этом надо спросить мужчину. Дедушка, идет мне этот цвет? Э, спросите не меня. Нет, почему же? Я хочу спросить именно вас. Шаль идет вам, только вы ее оденьте матовой стороной наружу. Если она вам не понравится, вы всегда сможете ее обменять. Есть у вас сбережения? Нет. Как же заплатить арендную плату? Арендная плата. Я совсем позабыла. Знаете, мой муж и я, как только мы вас узнали, стали сомневаться насчет брачного объявления в газете и решили одолжить вам 200 серебряных долларов. Вы действительно хотите одолжить деньги такому легкомысленному существу, как я? Сказать откровенно вашему господину двоюродному брату, который, конечно, нелегкомыслен, мы, возможно, и не одолжили бы. Вам же со спокойным сердцем. Договорились? Ой, если бы боги слышали, что сейчас говорила ваша жена, они ищут людей, которые счастливы. А ваша жена должна быть счастлива, помогая мне. Я ведь попала в беду из-за любви. Вот деньги. Спасибо, спасибо. Спасибо. за полгода вперед. А как тебе нравится моя новая шаль, Ванг? Ты купила ее ради того, кого я видел в городском парке? Ради него. Лучше бы взглянули на его сломанную руку, чем болтать о своих сомнительных похождениях. Ой, что с твоей рукой, Ванг? Ее цирюльник сломал щипцами на наших глазах. А я не заметила. Беги скорее к врачу. Рука деревенеет. Ты же не сможешь никогда работать. Беги скорее, Ванг. Ему нужен не врач, а судья. Он вправе потребовать от богатого цирюльника вознаграждение за ущерб. Ты думаешь, есть надежда? Если только она сломана. Кажется, да. Смотри-ка, она совсем распухла. Ты думаешь, это пожизненная пенсия? Ну, во всяком случае, тебе нужен свидетель. Вы же все видели и можете подтвердить. Вы же все видели. Вы, госпожа Линь, вы. Я не люблю связываться с полицией. А вы? Я не смотрела. Как не смотрели? А я видела, что вы смотрели. Вы просто боитесь, потому что у цирюльника власть. Дедушка, я уверена, что вы не откажетесь засвидетельствовать. На его показания не обратят внимания. Он вышел в тираж. Но ведь речь, возможно, идет о пожизненной пенсии. Меня уже два раза допрашивали в полиции за попрошайничество. Мои показания скорее повредят ему. Выходит, никто из вас не решается сказать, что здесь было. Среди бела дня человеку сломали руку, все видели и все молчат. Что это за город? Что это за люди? Если городом правят несправедливо, он должен восстать. Если он не восстанет, то пусть погибнет в огне еще до наступления ночи. Вау, если те, кто видели, не решаются сказать, что здесь было, то скажу я. Ложная присяга. Я не знаю, вправе ли я принять это. Но, может быть, все-таки должен. Как вы считаете, она уже достаточно распухла. Мне кажется, опухоль немного спала. Нет, нет, нет, не не Не спала, не спала. да? Не да спала. В самом деле. Да. О, да-да-да. Мне кажется, опухоль чуть-чуть да. чуть больше. Я лучше сразу же побегу к судье. Эта госпожа Шин помчалась к цирюльнику, чтобы подольститься к нему. Мы не можем изменить мир. Я не думала вас бронить. я просто испугалась. Нет, думала, думала, думала. Прочь с глаз, прочь, прочь! Они уже не отвечают, стоят, куда их поставят. Велишь уйти немедленно, уходит. И только запах пищи их заставляет приподнять глаза. Вы, мадам Шанте, Я, я мать Суна, госпожа Янг. Подумайте только, у моего сына есть возможность снова стать летчиком. Сейчас пришло письмо. О, госпожа Янг, он снова сможет летать. Однако это стоит денег, 500 серебряных долларов. Много, но разве нам может это помешать? У меня же есть лавка. О, мадемуазель Шанте, если бы вы могли ему помочь. О, госпожа Янг, если б я могла ему помочь. Вы дали бы возможность способному человеку выдвинуться. Как они смеют человеку мешать быть полезным? Я, правда, одолжила 200 серебряных долларов, но вы можете взять их хоть сейчас. О, мадемуазель Шанте, это помощь тому, Кто в ней нуждается? Вы знаете, как его здесь называли? Мертвым летчиком. Ведь летчик, который не летает, мертвый. Мертвый. Однако... Однако нам не хватает еще 300 серебряных долларов, госпожа Янг. Надо думать, надо думать, надо думать. Надо думать, надо думать. Надо. Надо думать. Я, правда, знаю кое-кого, кто, пожалуй, мог бы помочь, но он слишком умен, хитер и жесток. Разве что пригласить его в последний раз, ведь летчик же должен летать. О, Бан Шанте. если бы тот, о ком вы говорите, мог достать деньги. Если бы он мог достать денег, госпожа Янг. Смотрите, самолет, помашите, госпожа Янг, помашите, летчик увидит нас, помашите. А что, вы знаете того, кто летит? Нет, того, кто полетит, госпожа Янг, пусть летит потерявший надежду, пусть летит хоть один из нас над всей этой бедой, над всеми нами, Янг. Сун, мой любимый, в компании с облаками. Вопреки ураганам он летит сквозь небеса и приносит друзьям дружественные письма из далекой страны. Помашите, госпожа Янг, помашите, Летчик увидит нас, помашите. Янг, любимый, Сун, милый, Янг, любимый мой, Сун, Милый, я-любимый милый, я-любимый милый. Я... Снова улица Сизуана, появляются бродячие музыканты, мальчишка поет песню. Шкафу, кричали что лучше б ели камень или травы Заплесневел тот хлебец никто его в рот не брал смотрел он с мольбою в небо и хлебу в шкаф сказал они еще попросят Хоть крошечку хоть чуть-чуть, Кусочек хлеба черствый, Чтоб выжить как-нибудь. А дети в путь пустились, Блуждали много лет. Им попасть случилось В них христианский свет. А дети у неверных Болезненные и худые Им не хватает скверной И жидкой баланды Эти дети просят Хоть крошечку, хоть чуть-чуть Кусочек хлеба черствый Чтоб выжить как-нибудь Заплесневел тот хлебец Мыша лап и взят. Найдется ли у неба хоть крошка для ребят? Снова табачная лавка. Шенте в образе злого господина шуета, как обычно, с тростью в очках, В шляпе сидит за прилавком и читает газету. Шин занимается уборкой лавки. Лавчонка же прогорит, если просочится кое-какой слух. Поверьте мне, я знаю, что я говорю. Давно пора такому порядочному человеку, как вы, вмешаться в эту темную историю шанте с Янгсуном Желтой улицы. Ха -ха -ха. Не забывайте, что господин Шуфу, живущий напротив цирюльник, Который владеет двенадцатью домами и только одной, к тому же старой женой, не дали чем вчера намекнул. И никому другому, а мне лично. На свой чрезвычайно лестный для мадемуазели интерес. Что? Он уже справлялся о ее имущественном положении. О чем это говорит как не о настоящей любви? Это лавка мадемуазель Шанте? Да, но сегодня здесь двоюродный брат. Что, Шанте здесь? Ее нет. Я Янг Сун, летчик. Вам, очевидно, известны наши отношения? Да. Веселенький магазинчик. А я, признаться, думал, девчонка немного прихвастнула. Человече, я снова буду летать. Как вы думаете, сможем мы выколотить из лавки 300 серебряных долларов? Разрешите вас спросить, а вы намерены продавать ее сейчас? Да, но получим ли мы 300 наличными? Со стороны Шенте было очень порядочно, что она раздавала сразу 200, но не хватает еще 300. А без них из меня ни черта не получится. Мне кажется, вы поторопились обещать деньги. Это может стоить ей лавки. Говорят, поспешность ветер, который прокидывает дома. Мне нужны деньги сейчас или никогда. И девушка не относится к тем, которые долго раздумывают, когда надо что-то отдавать. Между нами мужчинами до сих пор она еще ни в чем не колебалась. Вот как? Что говорит, только в ее пользу. Мог бы я узнать, для чего предназначены эти 500 серебряных долларов? Вполне. Я вижу, вы меня прощупываете. Пожалуйста. Заведующий ангаром мой друг в полетной школе устроит меня на работу, если я выложу ему 500 серебряных долларов. Не слишком ли это много? Нет. Ему придется обнаружить оплошность у летчика, у которого большая семья. Кстати, я надеюсь, вы понимаете, что Шенте не должна знать об этом. Понимаю. Однако вот что. Не продаст ли заведующий ангаром в следующем месяце также и вас? Только не меня. Я не допущу оплошности. Я слишком долго был безработным. Голодная собака быстрее везет тележку домой, это верно. Но дело рискованное, господин Янгсон. Вы предлагаете моей кузине продать свою лавку, покинуть своих друзей. Я понимаю, у вас есть намерение жениться на Шинте. Да, я к этому готов. Как же в таком случае вам не жаль спустить лавку за пару серебряных долларов? Когда нужно быстро продать, всегда получаешь меньше. Почтеннейший. Я буду получать 250 долларов в месяц. Вот письмо. 250 долларов это немало. А вы что думали, летаю даром? Видно, должность подходящая. Господин Янксун. моя кузина уполномочила меня помочь достать вам место летчика. Ведь для вас это все. Я понимаю мою кузину и не вижу особых оснований, почему бы ей не последовать влечению собственного сердца. Моя кузина вправе разделить радость и любви, и я готов все, что здесь есть, превратить в деньги. Отлично. вы осведомлены, что срок арендной платы истекает послезавтра. О, госпожа мицы обстоятельства складываются так, что моя кузина вряд ли займется табачной торговлей. Ее будущий муж, господин Янксун, берет ее с собой, где они начнут новую жизнь. И я готов, если получу за свой табак определенную сумму, продать его. Сколько же вы хотите? 300 на стол. Моя кузина в свое время заплатила тысячу серебряных долларов за всю лавку. Тысячи серебряных долларов? Это ее надули. Вот что я скажу. Если вы завтра же съедете, я даю вам 300. По рукам? Мало. Хватит, старик. Но мне нужно по крайней мере 500. Зачем? Могу я сказать жениху кузины несколько слов? Весь табак заложен двум старикам за 200 серебряных долларов, которые вручены вам. Есть по этому поводу какое-нибудь письменное соглашение? Никаких. Вы согласны на 300. Но мне нужно знать, свободна ли лавка от долговых обязательств. Отвечайте. Свободна.